проплюшевый шушун. Шушун, шубейка, телогрея, и душегрее. Шушун старушечий, как у просвирни, долгий донизу. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля. В начале 70-х годов с легкой руки Михаила Матвеевича Шварцмана, главного художника отдела промграфики специального художественного конструкторского бюро, повадились мы ездить на Преображенский рынок. Чего только не было на замечательной преображенке. В первую очередь, комиссионный мебельный, ущелье с ответвлениями. Меблированный лабиринт Минотавра. Встречался и антиквариат изумительного качества, но основную массу составляли вещи просто уютные, старенькие, со своей историей, нам неведомой, но тем более интересной и загадочной. Множество забавных покупок совершило наше сообщество в этом магазине имелся на преображенке и другой магазин, аналогичный мебельному. Из конца в конец торгового зала размером с небольшой ангар протянуты были штанги-вешалки, в притирку увешанные одежками, шкурками, оболочками, облекавшими некогда множество человеческих организмов. Предметы эти, почти слипшиеся, так тесно они висели, представляли собой конгломерат, спаянный из ушедших времен и свершившихся судеб. Плотные ряды одежёг Шкуры коболочек, сюртуки, спрессованные сэрмеками, выстраивались в страшноватенькую модель эпохи. При взгляде в эту ретроперспективу чудилось, будто можно реконструировать судьбы прежних владельцев, носителей одежд, вообразить, чему все эти предметы, почти одушевленные, были свидетелями, а чего участниками. Каким образом попадало на рынок все это эта шмотёма, не знали. Состояние вещей бывало разным от совершеннейшей рванины до предметов идеальной сохранности. Приятели наши обретали на преображенке необыкновенные туалеты, смокинги, кожаные пальто стиля ранней муссолини. Выражение это этопустил в оборот Михаил Матвеевич Шварцман. Ветхие шифоновые блузки, украшенные артистической ручной вышивкой, платья, траченные молью, но все еще изумительно красивые и породистые. Конечно, для того, чтобы ощутить вкус к странным покупкам требовалось обладать несколькими качествами. Во-первых, любить старину, во-вторых, испытывать азарт от ее поиска и ощущать его поиска интригу. И третье уметь преодолевать брезгливость, потому что вещи были откровенно грязны, пропитаны пылью и смрадом, происхождение имели сомнительное. У человека впервые переступившего порог магазина, увидевшего ряды неаппетитных предметов и вдохнувшего их специфический аромат, Возникало желание бежать без оглядки. Но если хватало духу, брезгливость преодолеть и приблизиться к вешалкам, процесс затягивал да еще как. Следует учесть, что мода на одежду ретро была в те годы уделом избранных. Широкой моде на винтаж, одежду, извлеченную из бабушкиного сундука, предстояло возникнуть в далеком будущем. Я совершила в этом магазине одну единственную покупку, но очень удачную купила длинное приталенное пальто, сшитое из черного шелкового плюша, по моде двадцатых годов. К этому времени пальтишку было лет 50. Шёлковый плюш сохранился изумительно, выглядел как новый, но подкладка и вотин являли собой отвратительные лохмотья. Стоил шушун недешево 15 рублей. И все же сумма эта можно было рискнуть, а потом уж решить, как обойтись со странным приобретением: выбросить или попытаться реанимировать. Вернувшись с покупкой домой, я рискнула продемонстрировать ее маме только после того, как чихая и кашля от взвихрившейся из-под подкладки полувековой пыли, выпорола внутренности, завернула их в газету Вечерняя Москва и вынесла на помойку. На следующий день Шушун отправился в химчистку, потом переместился в ателье и вернулся ко мне посаженным на шелковую подкладку и новенький ватин. Бархатистое, тёплое, уютное получилось пультицо. Вещь жила, заслужила высокую оценку окружающих, из которых самым авторитетным ценителем был, конечно же, Михаил Матвеевич. Он-то и присвоил одежке звание шушуна. Сначала-то преображенская покупка называлась просто плюшовкой. Шушун я носила долго, с удовольствием куталась в мягкий уютный воротник. За годы нашего альянса шушун не претерпел никакого ущерба, но изменились мои параметры, и пришлось спрятать его в домашние закрома. Прошли годы, подросла дочь, и исторический Шушун снова извлекли на свет божий. Настала его третья жизнь. Прошили по 90 и завершилась, не принеся плюшевому облику никакого урона. И снова Шушун престарел и теперь уже восьмидесятилетний, но все еще довольно сохранный, находится в состоянии спячки, отдыхает. Разбудит ли его когда-нибудь кто-нибудь для какой-нибудь надобности? Есть ли у Шушуна шанс обрести еще одну, теперь уже четвертую жизнь? Поживет — Увидит